Мой отец был прав, рассказывая мне о Вест-Олдале. Оно смотрелось идиллически, но я все равно понятия не имела, что же такого они с Мэрилин нашли в Элдерберри-Коттедже, из-за чего вернулись сюда во второй раз. Не беспокоясь о проверке встречной полосы на предмет приближающихся машин, я перешла через пустынную дорогу. Покосившаяся калитка болталась на одной петле. От нее к дому вела вымощенная булыжником дорожка, поросшая выглядывающей из трещин травой. Звонок у входной двери подозрительно свисал на проводе. Я сделала глубокий вдох и постучала. «Пожалуйста, папа, окажись здесь», пробормотала я, Господи, пожалуйста, пускай Алиса будет тут. Я постучала снова, на этот раз громче. Все равно ничего. В окне справа от меня занавеска частично скрывала за собой гостиную, но я смогла разглядеть красное плюшевое кресло и выцветший коричневый двухместный диван, к о т о р ы е видела на сайте, коттедж, Выглядел так, будто попал в ловушку времени. Я представила себе тонкий слой пыли, покрывающий китайские статуэтки, выстроенные в линию на каминной доске, как ряд солдат. Я опять заколотила в дверь, до тех пор, пока не почувствовала, что на руке сейчас появится синяк. Каждый удар по выкрашенной шелушащейся Зеленой краской древесине Отдавался эхом в моем сердце Я позволила Алисе Скрыться с моих глаз? Да Она находилась со своим дедушкой Однако она знала его только шесть месяцев Я сама его почти не знала «Где ты, папа?» Крикнула я в закрытую дверь В отчаянии, прижимаясь к ней лбом, где Алиса, когда я отстранилась, то заметила, что боковая калитка приоткрыта. Дорожка от н е ё вела к задней части дома, извиваясь между кадок с растениями, печально стоявших на бетонной плите. Через стекло обшарпанной синей двери я увидела кухню, с кружками, оставленными на столе, и несколькими тарелками, сложенными в раковине. Попробовав ручку задней двери, я легко ее повернула. Дверь распахнулась, и я неуверенно шагнула внутрь. — Папа? — позвала я. — Алиса? — единственным ответом Явилось громкое тиканье комнатных часов. Мои ноги были, как вареные макароны, когда я скользнула вглубь дома, шаг за шагом взбираясь по лестнице со скрипящими ступенями. Я снова выкрикнула их имена, поднявшись наверх. Теперь тиканье часов стало намного тише. Их нет здесь. Теперь я в этом убедилась. Но были ли они здесь вообще когда-нибудь? Были ли они здесь сегодня утром? Я заглянула в спальню с двуспальной кроватью, аккуратно заправленной. Фиолетовое пуховое одеяло покрывало ее сверху. Рядом находилась небольшая комнатка в половину размера домашней спальни Алисы. На односпальной кровати в ней Лежало зеленое одеяло, тщательно выровненное по краям. Алиса ночевала тут? Моя рука дрогнула, когда я потянулась коснуться простыни, боясь не найти здесь никаких доказательств пребывания Алисы. Одним рывком я сорвала покрывало. «О, Боже!» Я прикрыла рот рукой, Когда другой дотронулась до уголка ткани, выглядывающей из-под подушки, медленно я отодвинула ее в сторону и обнаружила аккуратно сложенную ночную сорочку, усеянную симпатичными розовыми совами и с оборками по краям. Я прижала ее к лицу, вдыхая запах «Возможно, На ней оставался слабый аромат Алисы, но я не была уверена, что не вообразила его. Взволнованная этой маленькой находкой, я подошла к комоду и выдвинула ящики один за другим. Носки, свернутые комочками, новая упаковка девичьих трусиков, пара футболок и затем в последнем ящике Розовая шифоновая юбка Алисы с вышитыми птичками и засунутые рядом с ней маленькие голубые туфельки с дырочками в форме звездочек. Я вскрикнула, когда от эмоций на меня нахлынула волна тошноты. «Конечно же, это хороший признак», — сказала я себе. «Это означало, что она была здесь». Папа, по крайней мере, привез ее сюда, как и обещал, и он купил ей красивую ночнушку и другую новую одежду. Я должна немного успокоиться при виде этого, подумала я, н а б р а в руку горсть ракушек из кучки, лежавшей на комоде. И теперь я была убеждена, что знаю, где их искать. Мой отец... Повел Алису на пляж. Кинувшись вниз по лестнице, я проскочила через кухню и выбежала через заднюю дверь, оставив ее не защелкнутой, как ее и нашла, на тот случай, если у них не окажется ключа. Я бежала по улице до тех пор, пока не остановилась резко на вершине обрыва. Только тогда я передохнула набрав п о л н ы е легкие воздуха. За кромкой обрыва начинался абсолютно отвесный склон. Подо мной на берег накатывали волны, омывая песок белой пеной, перед тем, как снова отступить. Сейчас был отлив, обнаживший дополнительный покатый кусок пляжа. Ветра не было, но казалось, что там проходит сильное течение. Я отступила назад, испугавшись, что потеряю равновесие, и начала спускаться по крутой тропинке, поросшей травой, ведущей вниз с обрыва слева от того места, где я стояла. Шероховатые каменные ступени лежали кое-где на неровных участках почвы, и мне приходилось внимательно смотреть, куда поставить ногу. Алиса любила подобные прогулки».